Это письмо я написал по распоряжению Харкурта Смит. Престон от изумления потерял дар речи, уставился на телефонную трубку, наконец овладел собой произнес "Понятно". И повесил ее. «Куда ты собрался?» — спросил Брайт, увидев, что Джон направился к двери: "Пойду выпью чего-нибудь покрепче" обеда давно прошло, бар почти пустовал. Обедавшие уже ушли, а жаждущие пропустить по рюмочке их еще не заменили. Пара сотрудников Charles стрит шептались в уголке, потому Джон сел за стойку, ему хотелось побыть одному. "Виски", сказал он. "Большую порцию". Мне тоже послышался голос у него за спиной. "Я угощаю". Престон повернулся и увидел Бари Бенкса из К-7. 7. Привет, Джон, сказал Бари. Я был в вестибюле, заметил, что ты направляешься сюда и пошел следом. Видишь ли, мне надо тебе кое-что вернуть. Шеф тебе очень благодарен. А, вот в чем дело. Не стоит благодарности. Завтра я занесу тебе папку прямо в кабинет, вызвался Бэнкс. Не трудись. С горечью ответил Престон: "Сейчас мы будем отмечать мой уход в отпуск с завтрашнего дня. Вынужденный уход. Твое здоровье". "Так почему ты извишь?" мягко спросил Бэнкс. "Почти все здесь ждут отпуска с нетерпением". Он уже заметил, что Престон чем-то расстроен и решил его разговорить. Только об одном приходилось умалчивать. Сэр Найджел Ирвин просило пекать опального престона и сообщать обо всем, что удастся у него выведать. Через час, выпив три рюмки джон так и не повеселел. Я подумываю об увольнении, вдруг бросил он. Бэнкс, хороший следователь, прервавшийся собеседника лишь когда хотел добиться каких-то конкретных сведений, на этот раз не выдержал. Круто поворачиваешь, озабоченно заметил он. Неужели дело так плохо? Пойми, Бари, я не против прыгнуть с высоты 20 тысяч футов, не против даже если в мой парашют начнут стрелять. но меня бесит, когда палки в колёса мне ставят свои же. Что в этом необычного? По-моему, ничего, откликнулся Бэнкс. И кто же мешает тебе работать? Один умник наверху проворчал Престон. "Ему опять мой отчет не понравился". И он снова поставил на нем ННП Еще шепотать. Престон пожал плечами. В дверь вошла группка с верхних этажей. Брайан Харкурт с митвой окружением начальников отделов. Престон осушил рюмку. "Ладно, счастливо оставаться. Надо сына вечером в кино сводить". Когда он в баре Бенкс допил виски, отказался присоединиться к гробке Устрики, отправился к себе в кабинет, откуда позвонил шефу Мишель в Sentinel House. Наёрк Петровский вернулся к себе в Cherry Hayes Clone только под утро в четверг. Кожаный костюм и шлем остались в Петфордском гараже. Когда Валерий остановил маленький форт на бетонном пятачке и прошел в дом. На нем были строгий костюм и лёгкий плащ. Никто не видел ни самого Петровского, ни паля пакета у него в руке. Заперев за собой дверь, он поднялся на второй этаж и выдвинул нижний ящик комода. Там лежал приемник Сони. Петровский положил рядом гипсовую лангетку. Любопытство его не мучило. Он не знал, что спрятано в транзисторе и гипсе, да и знать не хотел. Это дело сборщик, А он приедет лишь когда все компоненты прибудут к Петровскому. Перед тем как прилечь, он заварил себе чашку чая и призадумался. Курьеров всего 9. затем обусловлено 9 основных мест встреч и столько же запасных. Он знал их координаты наизусть, плюс координаты еще шести на случай, если понадобится замена. Одним из этих шести придется воспользоваться, ведь второй курьер так и не появился.